Пятьсот пятнадцатая. Июль первое. Токи явно антагонистичны и тяжкие, уходящие токи. Откуда же приходят они? Из пространства. Идут волнами. Ритм волн пространственных токов идет или нарастая, или уменьшаясь. Он чередуется с токами положительными. ритм которых усиливается и возрастает, и между ними борьба. Разница в том, что одни уходят навсегда, другие нарастают, чтобы заменить собой уходящие токи. Эпоха огня тесно связана с астрологическим положением планеты. Изменятся звездные знаки, изменятся токи пространства изменится жизнь на Земле.